Планы, собрания. Ох. И что? Что это? Что это? Творческая атмосфера? Прошлый раз, сказал, тяжёлый человек. О -о -о. Ой, мальчишка, горнист Мы и не таким шею ломали. Доказывает всем, какой он хорош. Да. Да. Если начальство приходит на работу к девяти, это всегда вызывает подозрение. Э -э -э, Сергей Николаевич, у вас есть предложение? Он, видите ли, крутится, вносит новую закваску. Ну и крутись. Не умеешь головой крутить и педали. Прохор, Данилович, а что вы молчите? Я слушаю. Ветеранов приучают к порядку. А -а -а. Да я с детства на руководящей работе. И всегда зам. Это моя жизненная позиция. Всегда на подхвате. Всегда второй. Замов мне сажают, только журят. А что же, что же, я на склоне лет должен за начальство работать, да? Свою шею подставлять. Нам такая закваска не нужна. Стиль работы его не устраивает. А меня его стиль. Эх, если бы один стиль без работы. Да, Сергей Николаевич, ну, бранью делу не поможешь. Да. Что-нибудь конкретное. Пластинку со своей музыкой выпустил, выпустил. Служебное положение использовал? Использовал. использовал. А? А, а почему, скажите мне, у него звери человеческими голосами а поют? А? Может быть, это намёк? Mm -hmm. Эх, были бы опять. времена. но ну, я больше не могу. Здесь жизнь идет под откос, а вы заладили. Ну, Прохор, Данилович, ну... Я внимаю. внимаю. Ай, какие были времена. Ну, помните, Кузьму Степановичу. Mm -hmm. ну, но мужик был а, умел жить. Раньше 12 на работу не показывался. В музыке ничего не понимал. придет часик по телефону помочит и обед. А после обеда с трех до 5 спал в кабинете. И хоть из пушек поли, хоть и из звони, раньше пяти не поднимался. Холил здоровье, свою жизнь ценил. Бумаги подписывал, не читая. Большой души был человек. Тоскую я о нём. Этот качает жизнь, как нефть под давлением, а тому она сама стекала в рот из перезрелой грозди без усилий. Ай, ну что, ну что вы все время вспоминаете? Было, было. Да. Между прочим, я-то себе работу найду. И на радио, и на телевидении меня знают. А вы где устроитесь? Или будете ждать, когда вас на пенсию отправят? <свят> Господи, Боже, мы, мы же годами создавали этот оазис высокой культуры и повышенной материальной заинтересованности. Не отдам! Никому не отдам! <свят> вот <свят> вы что делаете? Ну, ну что же вы? Ну что вы на нервах-то все играете? О, созерцатель! А что делать? Как всегда, писать. О чем писать? Мало. Сейчас к благородному письму без подписи не то отношение. Одна липа уже не проскочит. Вот если бы чего-нибудь конкретное. А, да. Пьянка. Это всегда конкретно и всегда с ног валит. А, ну, а, что, да директор. не пьет директор, уже зондировали. О, это одна сова не пьет. Днем спит, а ночью магазины закрыты. Пригласите своего директора на пикничок. Не пойдёт. А мы своего регулярно приглашаем, не отказывается. А если ревизия, проверка, я сразу закатываю день рождения. Никто не может устоять. Напою, из головы до ног выможу черный крой Ревизор после этого ходит, как шелковый. Знает, чем чревато. Констанция, а? когда у тебя день рождения? Да. Ну, ну, ну, ну. Ну, грустно подумать. Через два месяца мне исполнится 25 лет, из которых 30 я работал на фабрике. Боже мой, они как пролетели как чудесное мгновение, потому я их не считаю. Ровно 30. В пятницу у тебя юбилей. Ну что, да я совсем не собираюсь отмечать этой даты. Это же не женственно. Интересы дела требуют. Руководить это предвидеть. Решили, проводим операцию юбилей. Возражений и бунта на корабле я не потерплю. Да, но. Никаких но. Не расслабляться. Прошу подойти поближе ко мне. Ну, так. Сергей Николаевич, Да. Ну оставьте его в покое рюмку, не терзай. Ну, ну, хорошо припали к ней, как младенец к материнской ну, Хорошо. Вот отправят вас, директор, на пенсию, и пейте на здоровье, до. За собственный счет. Внимание! Нам необходимо сейчас определить цель, стратегию и тактику операции. Времени ждет, нас могут разбить поодиночке. Так действуем. Цель? Да. Здесь все ясно. Организация реального повода для написания некого романтического письма. Да, ясно. Выпивка на рабочем месте. Сейчас это не в моде, директора по головке не погладит. Стратегия залучить директора в наше расположение.